Сцена с тремя Генрихами Он сказал своей доброй приятельнице, мадам Екатерине, что у лотарингца какие-то странные замыслы. Генрих уже успел остыть и придал своим новостям не больше веса, чем в его положении было благоразумно. Заговор лотарингцев и почтенных граждан он изобразил в комическом духе. В связи белокурого героя с чернью он коснулся лишь слегка. Пусть королева мать увидит в этом либо нечто недостойное ее внимания, либо если пожелает предостережения. Но она предпочла пренебречь его словами. Тогда он все же подошел к ней вплотную и неожиданно проговорил Мадам, вы погибли. Она рассмеялась с материнским добродушием Не беспокойся. Гис, в конечном счете, действует мне на пользу, ведь Филипп мне друг. В это она почему-то верила и оттого не понимала, что король Филипп ищет себе во Франции наместника, к тому времени, когда государство будет расшатано с помощью испанского золота, и он сделается в нем единственным властителем. А рядом с ней стоял человек, который начинал это понимать». Но мадам Екатерина, хитро прищурившись, ответила ему, «Иди-ка ты лучше к какой-нибудь красивой даме, королек. Вы с Гизом должны как можно больше развлекаться у меня на глазах. Тогда я вас не боюсь». Король Франции сидел, закутавшись в свой меховой плащ, и писал. Он был охвачен тихим унынием. Именно такого настроения и ждал Генрих, чтобы многое ему открыть. Самое плохое Данжу знал. Один из его любимцев, мужион, прелестный мальчик, нынче пал на поединке и заколол его офицер Гиза. Это уже переходит всякие границы. Гиз не только мутит народ на улицах, он сеет страх даже в замке короля. — Кузен Навара, мы недооцениваем его. — Допускаю, — сказал Генрих. Голиафы и вообще такие герои, как он, умеют быть не только грубыми. Нельзя забывать, что они и коварны. «Я, — заявил король, — хочу ответить на это коварство достойно, хотя и не без мудрого расчета. В списке лиги я внесу и свою королевскую подпись». Что он тут же и сделал с большой торжественностью в присутствии многих свидетелей, — Из всех сословий. Пусть народ и почтенные горожане убедятся воочию, что не незачем напоминать с помощью каких-либо сообществ о его обещании защищать религию. Он ставит свою подпись в самом начале над подписью лотарингца в знак того, что будет всеми способами бороться против распространения гугенотской ереси. А между тем сам этому не верит. Да и никто не верит слабому королю. Своей подписью он только подтвердил, что по всей стране бродячие монахи подстрекают против него народ, что в каждой деревне листы со списками сторонников лиги покрываются именами и крестиками, и у каждого парня при этом стоит перед глазами храбрец Гис, и у каждой девушки — красавец Гис, что герой их грез только он — а вовсе не какой-то унылый валуа, который то грустит, то распутничает и возится со своей свитой из мальчишек. Генрих, III король Франции, носящий это имя, забывал свой сан, когда наряжался восточным султаном и лекающимся грешником. Но, как французский государь, он любил повздыхать над своим истинным положением и брал себе тогда в наперстнике своего зятя Наварру, ставшего впоследствии четвертым королем, носившим имя Генрих. Однажды утром король приказал позвать его. Близилось Рождество, лежал снег, и в замке Лувр стояла необычайная тишина, словно он остался наедине с самим собой. «Генрих». «Скажи, что ты обо мне думаешь?» — просительно обратился к нему король. «Что вы, мой государь и король, сир?» «Ну, над этим думать особенно нечего. Нет, когда ты начинаешь размышлять?» «На вашем месте я бы не стал допытываться. Вы действовали один единственный раз, и вашим делом была Варфоломеевская ночь». — Нынче Гис намного сильнее, чем был тогда адмирал. Но вы, король, и не случайно, конечно, вы дали ему стать еще сильнее. Речь не об этом, угрюмо пробормотал король. Я жду, что надо мной будет совершено насилие. Предупредите его. Ты слышишь? Я жду его с нетерпением, прошептал король и весь затрепетал. Он даже рот прикрыл рукой. «Мне сообщили, что Гис хочет меня похитить. Что же будет? Я его пленник. Он хозяин моего королевства и выходит ко мне сарапником». «Он на голову выше меня», — сказал Генрих Наварский. «А что будет дальше? Такой верзила имеет передо мной лишь то преимущество, что может снимать колбасы с потолка. Вот и все» а про себя добавил. «Король хотел, чтобы я убил и его брата, перевертыша. Не потому ли, что тот одного роста со мной? Разве во всем этом разберешься?» За дверью послышалось шарканье ног и звон оружия. Дверь распахнулась, и один из адъютантов Гиза доложил о нем. «Но не так, что Гиз Гизде просит короля принять его, господина, нет». Распоряжался герцог, к тому же он заставил короля Франции ждать, и тот воспользовался этими минутами, чтобы спрятать своего кузена Навару. Послушай, что он осмелится предложить королю? А если он нападет на меня, может случиться, что он проколет шпагой и портьеру, лучше уж я покажусь до этого и тоже скажу словечко. И вот появился третий Генрих из дома гизов. Громкая команда, оказание почестей, торжественное появление. Король Генрих сидел у письменного стола, кутаясь в меховой плащ. Генрих Наварский выглядывал из-за портьеры. Герцог шляпу не снял и не обнаружил никакого желания преклонить колено. Он сказал, «Погода для охоты подходящая. Я увожу вас, сир». Король громко кашлянул, это служило сигналом для кузена и означало, вот видишь, похищение. Гизу же он ответил, конечно, друг мой, но видно, что у вас нет парламента, и вам не нужно выпускать для него указы, когда он не желает вносить в свои протоколы угодные вам изъявления благосклонности. В голосе герцога зазвучали резкие ноты, когда он ответил, и ваш парламент совершенно прав так как ваши указы обогащают только придворных, а народ идет к гибели. То же самое и говорили, когда еще был жив мой брат Карл. А разве народ, в сущности, делает что-нибудь помимо того, что идет к гибели? Король сказал это неспроста, а герцог повел себя именно так, как от него и ожидали. Он разразился обличительной речью, точно настоящий трибун и в вперемешку со ошеломляющими цифрами наговорил пропасть громких слов. Когда сказать уже было нечего, король с потемневшим лицом пробормотал из своих мехов, едва шевеля толстыми губами, видишь, Гис, потому-то я и принял тебя наедине без свидетелей. Я опасался, что иначе ты не сможешь так свободно все это выложить. — А кого мне бояться? — спросил герцог, выпитив грудь и расставив ноги. Предложенное ему кресло, он отпихнул. «Кто из нас обоих действительно вождь Лиги?» — спросил он. «Ты?» — убежденно заявил король. Герцог ощутил в этом ответе что-то, вызвавшее в нем презрение, и он небрежно бросил. «Хоть вы и король, но у вас нет благородства. А потому королем не останетесь, я!» Он запнулся, потом крикнул еще раз «я!» но вовремя спохватился и не договорил тех слов, что уже вертелись на языке «сам стану королем». Король же вместо того, чтобы дать ему отпор, только подзадоривал наглеца. Кузен скрытой портьеры уже едва в силах был терпеть такое дерзкое обращение с лицом королевской крови. отпрыском той же крови, хоть и в двадцать первой степени родства, был он сам. Он шевелил складками портьеры, чтобы привлечь внимание Гиза. Но Гиз был слишком занят тем, как бы посильнее унизить короля. «Вы король только для ваших любовников», — грубо заявил он. «Да и их поубавится, когда поубавится денег. А в конце концов вы забьетесь в какой-нибудь паршивый угол вашего королевства и будете там сидеть без всяких любовников, без денег и даже без крови». Тут короля потряс ужас. Он натянул на голову свой меховой плащ, и кузен за портьерой понял, что сейчас Генрих III сползет под стол. Но он умоляюще пролепетал. «Продолжай!» Это было уже слишком даже для такого бесчувственного истукана, как Гис. Он вдруг умолк, повернулся и подошел к креслу, которое перед тем отпихнул. «Продолжай!» Пробурчал он себе под нос и пожал плечами. Свидетелю за портьеры все было слышно, так как и кресло, и герцог находились совсем рядом. У Генриха даже слезы выступили на глазах. Какой-то бессовестный нахал с избытком крови в жилах и шайкой черни за спиной, без всяких заслуг и без всяких прав смеет держаться перед королем, этаким героем, и грозить ему, что, мол, последняя кровь выступит у него из спор, как у его брата. Ну и дела. Генрих Наварский отбросил складки портьеры и вышел, держа в руке обнаженную шпагу. Я мог бы ее всадить тебе в спину. Их стоило бы. Ого, воскликнул Гиз. Да тут ловушка, иначе к чему это требование продолжать, если Вэлуа все равно ничего приятного для себя не ожидал услышать. А я-то явился, — говорил этот здоровенный мужчина, незаметно отступая к двери. Я явился сюда, как верный слуга короля, чтобы на чистоту выложить всю правду и спасти его и королевство. Свой меч я не взял с собой, и кинжал не вынул. Это ниже моего достоинства. Вероятно, он забыл его взять, ибо держал руки так, словно вот-вот хлопнет в ладоши и в тот же миг в комнату ворвались бы толпой его вооруженные люди. Генрих Наварский помешал этому. «Генрих Гис», — заявил он, — «мы играем. Убийство Цезаря. Помнишь, как все это было? Мы с тобой изображали заговорщиков». «Брось шутки», — сказал Гис. На самом деле он был рад такому выходу из положения, — Он без всякой игры достаточно говорил и делал такого, чтобы его можно было обвинить в заговоре. Лицо короля молниеносно изменилось. Оно стало страшным. Он вскочил, выпрямился и стал подобен карающему властителю. «Это же Цезарь!» — воскликнул Генрих с увлечением. «Бей его!» Гис уже хотел ринуться вперед, но упал, так как его сообщник дал ему подножку. Генрих Наварский тут же сел Гизу на шею, придавил к полу и спросил, как того требовала роль сир. — Что мне сделать со оскорбителем величества? Голову ему долой потребовал Цезарь в ярости. Может быть, он был действительно взбешен или мысленно перенесся в коллегиум Наварра на сумрачный монастырский двор, где три мальчика, три Генриха когда-то играли в ту же игру. «Готово!» — заявил кузен Генрих, дал своей жертве подняться и сунул шпагу в ножны, не забыв стереть с нее воображаемую кровь. Наступила пауза. Во время этого молчания чувство неловкости все нарастало, и три Генриха постепенно возвращались от монастырского двора и детских игр к действительности — когда они стали взрослыми, и вражда между ними сделалась непреложным фактом. Теперь мы уже выступаем не в трагедии, а в жизни. Однако какая-то неуверенность осталась. Может быть, в конце концов мы и сейчас участвуем в условной трагедии. Что же такое жизнь, если в ней повторяются положения, которые мы уже Бог знает, как давно создали в своей фантазии? Возникает ощущение чего-то нереального, однако стараешься его как можно скорее преодолеть. Генрих Валуа перевел дух и сел. Генрих Гис исправил свою оплошность и преклонил колено. И только на лице Генриха Наварского остался какой-то след сожаления или недоверия. Остальные это заметили, они обменялись многозначительным взглядом и незаметно ухмыльнулись». И так тоже было некогда в монастырской школе. А новым было то, что когда они под вечер играли в мяч, Генрих Наварский нарочно поддался своему дружку Генриху Гизу и позволил ему обыграть себя. В тот же час молодой дворянин по имени Рони, позднее он носил имя Сюлли, принадлежавший к свите короля Наварского, Отец отдал его Генриху в качестве пажа. В тот же час этот шестнадцатилетний мальчик, уцелевший в Варфоломеевскую ночь только потому, что ректор школ его спрятал, вызвал на поединок одного из дворян герцога Гагиза и убил его. Тем временем герцог выиграл партию в мяч. Руни... Барон де Руни, Максимилиен де Бетюн, позднее герцог де Сюли, 1559-1641, французский политический деятель Гугенот принадлежал к ближайшему окружению Генриха IV. Будучи в 1599-1611 годах сюрентендантом финансов, укрепил финансовое положение государства и ликвидировал значительную часть государственного долга. Примечание редакции. Когда король снова встретился со своим кузеном, он сказал, «Тебя я должен бояться больше, чем могущественного Гиза. Ты будешь наследовать мне. Ты принц крови, а кроме того, уж очень ловок. Но если только ловкость, мое недоверие подсказывает мне, что здесь есть кое-что пострашнее».